Шаран снова шел в Удского северо-западного залива, который он так сильно укоротил три месяца назад. Там, где залив предельно сужался, можно было рассмотреть противоположный берег, суур-тесеги выстроенных райхонов. Но куда сильнее близости страны изгоев напоминали люди. То и дело, на сухих землях, Встречались участки, обнесенные сплошными заборами, превращенные в крепости. Как правило, за этими оградами жило по нескольку семей, захвативших землю и называвших себя изгоями, хотя и внешний вид и говор изобличали в них общинников. Мужчины в этих семьях, побывав в царегах и посмотрев мир, больше всего на свете хотели иметь свою землю, и ненавидели убогое равенство. Слово «общее» звучало в их устах как ругательство. Семьи объединялись вместе только для защиты от любителей чужого, что дюжинами шатались по безвластные округе. Прочие хозяйства они вели раздельно и не желали делиться ничем и ни с кем. Короче, это были негостеприимные места где гораздо легче умереть, чем прокормиться. Шаран не осуждал ни грабителей, ни яростных собственников, хотя эти и другие были ему неприятны. Люди хотят жить, они не виноваты, что мир сорвался с цепи и меняется быстрее, чем успеваешь привыкнуть к нему. В любом случае, эти края были готовы присоединиться к Эдгону. За неделю Шаран создал девять райхоов, обратив залив в жалкий закуток, ничего больше не разделяющий. Когда в округе появились отряды изгоев, Шаран вернулся к логову дьявола поклонников и за одну ночь поставил три райхона, которые разом открыли широкую дорогу в прежде труднодоступный район. Так и предвидел Шаран оттуда немедленно вла выслана погоня которая вскоре натолкнулась на изгоев. Ночные пархи тут же доказали, что воевать они не разучились. Так что на следующую ночь Шаран ставил привычную пару арайхонов, не опасаясь, что его излобят и принесут в жертву. В конце месяца Шаран вынужден был отойти на восток. На западе оставалось не больше пяти мест, куда можно втиснуть арайхон. И в любой из этих точек мог караулить какой-нибудь безумец из числа разогнанных островитян. Но и на западе, где ширина на кое-где достигала восьми орайхонов, работать оказалось не так просто. Неожиданно за какой-то месяц мокрые земли наполнились людьми. Почти никто из них не собирал, ставший ни к чемушным хорвах. Некогда знаменитая артиллерия братьев за последние месяцы пришла в упадок и чуть не до последнего тататца была продано противнику. Зато расцвела охота на прежде запрещенного шаварного зверя и сбор дьявольской чавги. Местами чешуйчатые клубни были выбраны так надежно, что Ай ничего не могла добыть, и путешественникам приходилось голодать. К тому же, то и дело, встречались области, где и Чавга, и обитатели Шавара были выбраны вечно голодным Иролгуем. Ведь лишь в спокойные годы многорукие выплывают и изредка. А когда по земле ходит Илбэч, его враг тоже не исчезает надолго. И все же... Шаран упорно ставил один орайхон за другим. Теперь он старался выжидать несколько дней, а потом за одну ночь ставить два или три орайхона. При этом ему случалось забредать и в цивилизованные области, но удалайно войск Муартала он не видел. Наконец, народу на Мокром стало так много, что Шаран встревожился не на шутку и решил узнать, в чем же дело. Достаточно было пройти три-четыре орайхона вглубь страны, и загадка разъяснилась сама собой. Вытоптанные поля лежали черными, словно в последний месяц года. Убогие всходы были пожраны до последнего ростка, прежде чем успели набрать силу. Туйваны и бестоваретки в этой части мира уродливо топорщили изломанные ветви, с жалкой, наполовину облетевшей листвой. В обмелевших ручьях не было ни одного бавера, а ведь с прошлого мягмара прошло едва полгода. Что же станет твориться здесь, когда начнется сухой сезон? Хотя стоит ли жалеть людей, которые даже теперь продолжают ходить прямиком через поле и питаться едва проклюнувшимися ростками, не давая им вырасти. Сейчас лучше позаботиться о том, чтобы поскорее убраться отсюда, пока соседи не выставили заставы вокруг голодных мест. Вообще-то заставы уже были, но они еще не стояли сплошным кольцом и привычные к подобным делам Шаран и Ай легко проникли сквозь охранение, пройдя ночью по берегу Далайна. При взгляде на эту пару, на карлицу, похожую на дикованного зверя, и на худого, грязного и оборванного мужчину, молодого, но уже наполовину облысевшего, с кожей, покрытой болячками и мокнущей сыпью, никто не мог бы предположить, что перед ним величайший Илбетч всех веков, который недавно был превзошел сказочного героя Вана. Скорее явственно вспоминалась а вернее ощущалось, почему цереги и благополучные землевладельцы кличут бородяг вонючками. Впрочем, шаарана так никто не рискнул бы назвать. Блеск в воспаленных глазах и оттопыренный край жанча, где скрывался режущий кнут, отбивали охоту к общению. Ведь никто не знал, что Успарха выдергивается лишь в ответ на опасность, а любые оскорбления бродяга давно уже сносит молча и лишь усмехается, относя ругань насчет проклятия Еролгуя. О своих заслугах Шаран старался не вспоминать, давно не считая выстроенные орайхоны, учитывая только те, что еще предстояло построить чтобы окончательно стереть долайн с лица земли. Возле креста Тенгера Шаран пробыл недолго. Несколько дней они отъедались чавгой, которой здесь тоже было не густо, но все же больше, чем в голодных местах. Сменять кость хитин и раковины на хлеб Шарану не удалось. Владельцы земли, напуганные слухами о начавшемся у соседей голоде, С хлебом расставаться не хотели. Слегка подремонтировавшись, Шаран вновь взялся за работу. Строил ночами по трио Райхона за раз, начиная полосу подальше от жилых мест, чтобы уменьшить опасность встречи с людьми. За относительно короткий срок соорудил полторы дюжины Райхонов и также внезапно ушел в земли Вана. Здесь... Еще не были знакомы с его новой тактикой, и Шаран с ходу совершил несколько набегов на Далайн, отняв у него еще дюжину квадратов. Из последнего набега Шаран вернулся совершенно разбитым. Вроде бы и Далайн не сопротивлялся, как прежде, и Ерол Гуя не было поблизости. Но всё же едва хватило сил вернуться к стоянке, где ждала Ай. Шаран отмахнулся от предложенной чавги и повалился в заранее расставленную колыбель. Но и сон не шел. Нажал свет разгорающихся облаков, ныли ноги, ломило в затылке. К полудню Шаран понял, что заболел. Через силу он поднялся и двинулся к сухим землям, надеясь добраться к огненной границе и отлежаться там, в иссушающей жаре аваров. Шаран плохо представлял, сколько времени он проболел. Если бы не Ай, возможно, он и вовсе бы не поднялся. Уродинка, рискуя быть побитой, ежедневно делала длиннейшие переходы на мокрые, и притаскивала ему тявгу, помогавшую не умереть от голода и жажды. Однажды даже принесла пойманного жирха. От запаха многоногой тварей Шарана стала рвать. И Ай, не настаивая больше, съела жирха сама. Но как бы то ни было, организм переболел болезнь, Шаран встал. Возвращаясь, он внимательно присматривался к знакомым прежде местам. Теперь здесь не было такой страшной скученности, излишек населения ушел к Муарталу, в северные районы или страну изгоев. Поля стали значительно больше, но люди их, как и прежде, не отличались приветливостью. Хотя на этот раз тому были основания. Сюда тоже пришел неурожай. Конечно, бедствие не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось на другом конце мира, но впереди были еще три месяца, которые предстояло прожить.